Глава 12. Мэгги. Только посмотри, как выступает! С усмешкой сказала Роуз. Мы с ней стояли в сороке у окна и смотрели на площадь. Отряд снулых улиток как раз завернул за ближайший кофейный угол, завершая первый круг вокруг площади. Мы наблюдали за Авой. Она вырвалась вперед. Но лишь потому, что ее тащила за собой Клак-Клак, злющий цыпленок Джолли Смит. Малышка Ханна Смит в больном платье Золушки бежала за ними. Ее тюлевая юбочка развивалась, а в задниках розовых кроссовок с каждым шагом загорались лампочки. «Будет и дальше так ковылять, шею себе свернет», — засмеялась Роуз. «Зато она, кажется, довольна». Посмотри, как улыбается». Никогда еще мне не доводилось видеть такой солнечной улыбки, искрящейся неподдельным счастьем. От Отчего-то я подозревала, что Ави в жизни перепала не так много радостей. Она казалась такой хрупкой и ранимой, что так и подмывала сгробастать ее в объятия. Материнский инстинкт требовал ее защитить. Только я пока не знала, от чего. Дверь открылась. Я нисколько не скучала по колокольчику. И вместе со струей горячего воздуха впустила Титуса Помрая. Он удивленно осмотрел пустую стойку, а потом заметил нас у окна. «Доброе утро, Мэгги. Роуз». И имя Роуз он практически пропел, понизив голос. Каждому, кто видел их вместе, было ясно, как день, что тут вовсю кипит. И совсем не кофе. Я уже несколько месяцев ждала, что Титус пригласит ее на свидание. Однако терпение ему было не занимать. И на отсутствие ума он явно не жаловался. Чем дольше тянул, тем больше выигрывал. За эти несколько месяцев сердце Роуз которое она сунула в морозилку долгих десять лет назад, когда ее никчемный муженек сбежал с туристкой. Немного оттаяла. Разумеется, она делала вид, что Титус ее не интересует, что его внимание ее оскорбляет. Однако я хорошо ее знала и видела, что постепенно она к нему теплеет. До сих пор она мужчин совсем не жаловала, а Титус стал исключением. Над ним она подшучивала. Ему единственному смотрела вслед, когда он уходил. Я почти не сомневалась, что Титус Помрай сможет изменить ее отношение к любви. И мое сердце от этой мысли пускалось в пляс. Роуз заслуживала самой огромной и горячей любви в мире. «Доброе утро», — ответили мы хором. Роуз слегка высокомерна, а я с надеждой. Титус сегодня был сам на себя не похож. От него веяло не только древесным одеколоном, но и твердой решимостью. Еще он побрился, перевязал дреды лентой, надел отглаженные шорты и рубашку с коротким рукавом, а в руке сжимал маргаритку. Подойдя к стойке, он уставился на доску с меню. Хотя оно не менялось много лет. Роуз пошла к нему, расправив плечи и чуть больше обычного покачивая бедрами. «Чего желаешь сегодня, Титус?» Я остановилась у края стойки, делая вид, что расставляю фирменные кружки и упаковки кофе. А сама навострила уши. Поймала себя на том, что улыбаюсь. И попыталась сделать серьезное лицо, но уголки губ так и ползли вверх. Зажав маргаритку в пальцах одной руки, второй Титус поскрёб подбородок. Затем отвел глаза от меню и неотрывно уставился на Роуз. «Давайте посмотрим». Хм. «Я возьму маленький айс-мачо-латте с двойным эспрессо, чаем и лавандовым сиропом. Спасибо». «Конечно, сию минуту». Роуз поджала губы, склонила голову к плечу и натянуто улыбнулась. Затем взяла из пирамиды горячих чашек одну, развернулась и подставила ее под струю черного кофе. Кнопки на кофемашине при этом вдавливала так, словно хотела ее прикончить. «Два доллара, пожалуйста». Титус подчеркнуто неспешно достал из кармана несколько купюр. Две вручил ей, а третью вместе с Маргариткой бросил в банку для чаевых. Роуз уставилась на цветок так, словно видела такой впервые в жизни. «А это зачем?» «А что, нужна особая причина, чтобы подарить красивой даме цветок?» Голос у Титуса был гладким, как шелк, и сладким, как мед». Я перестала делать вид, будто страшно занята, и теперь наблюдала за ними в открытую. Все равно они смотрели только друг на друга и ничего не замечали. «Это взятка, что ли?» Нахмурилась Роуз. «Зря время тратишь. Я все равно не собираюсь варить твое гламурное пойло». Хлопнула дверь. Вошел Донован с тремя белыми коробками в руках. «Привез выпечку». Стоило мне его увидеть, как сердце забилось вдвое быстрее. В голове у меня по-прежнему звучало. Рад был угодить твоему сердцу. И ни о чем другом я думать не могла. По правде говоря, для меня наше свидание стало настоящими американскими горками. Но на душе по-прежнему было тепло. И все же я не понимала, что теперь делать. Есть более важные вещи. Я слишком поздно усвоил этот урок. Я не могла отрицать, что вчера отлично провела вечер. И в то же время меня преследовала мысль, что наши с Донованом обновленные отношения движутся в никуда. И все из-за лодки. Поманив его к себе, я прижала палец к губам и несколько раз кивнула в сторону разворачивающейся у кассы драмы. Донован, понимающий, округлил глаза — На цыпочках обошел Титуса, встал за моей спиной и стал очень внимательно рассматривать пакет из кофе, который готовил его брат. Роуз глянула на Титуса так, будто они только что познакомились. Скрестила руки на груди, задрала подбородок и надменно произнесла. «Все мужчины, когда пытаются мне понравиться, приносят розы». «Я надеялся, ты уже поняла, что я не все». Взяв чашку и не сводя глаз с Роуз, Титус медленно ей кивнул и глазом не моргнул. «Что ж, Роуз, хорошего дня!» С этими словами он развернулся. Мы с Донованом, сообразив, что он, наконец, нас заметил, стали вертеть головами в разные стороны. «Увидимся завтра!» Титус кивнул и нам, и вышел. Как только дверь за ним захлопнулась, я обмахнулась рукой, как веером, и выдохнула. Роуз заморгала, будто только сейчас заметила, что в кофейне были и другие люди. «Всем молчать!» — рявкнула она. «Ни слова! Ни единого слова!» Я сделала вид, что закрываю рот на замок. Но глаза у меня наверняка сияли, как огни маяка. Роуз, прижав руки к щекам, развернулась и прошествовала в туалет. «Я забрала у Донова на коробке». «Как хорошо, что ты опоздал и видел все своими глазами. Будь я тут одна, мне бы потом никто не поверил». «Расскажешь об этом хоть одной живой душе, Роуз с тебя шкуру спустит». «И то верно, спустит. Но, возможно, оно того стоит» ведь меня просто распирало от радости за нее. Я как раз складывала коробки на стойку, когда мимо панорамного окна прошла эстрель. Глянула на нас сквозь вуаль, дернула бровями и зашагала дальше в сторону своего магазина. Я нахмурилась. Только бы она не возлагала на нас с Донованом больших надежд, ведь я вовсе не была уверена, что у нас что-то получится». «Слушай, мне надо бежать», — сказал он. «Но, может, мне удастся уговорить тебя поужинать со мной вечером? Для разнообразия в настоящем ресторане. Можно поехать в Галфшорс или Магнолия Спрингс, если не хочешь, чтобы на нас глазели. Прости, вечером у меня заседание комиссии парков. А завтра?» Я сморщила нос. Завтра я собираю пожертвования для Дрифтвудского музея. Тогда в пятницу я прикусила губу. Карточный клуб. «Мэгги, это все из-за лодки?» «Я же сказал». «Конечно, нет». Он так откровенно приуныл, что я едва не сломалась. Потому что все действительно было из-за лодки. Я только о ней и могла думать. Даже вчера, когда мы болтали обо всем на свете, я думала лишь о проклятой лодке. Она не выходила у меня из головы, когда я рассказывала, что происходит с папой. Когда смешила его забавными историями из жизни кофейни. Когда Донован описывал мне интересных типов, с которыми пересекался за время службы. Когда я говорила о Нуа... Она, словно слон в комнате, маячила между нами, когда мы обсуждали его семью, работу в пекарне, которой он в юности так не хотел заниматься, фестиваль бабочек, нашествие береговых хомячков, бардак, который развел в доме отец, полученное ава авой странное письмо, блеск лунного света на воде и то, что символом штата должны были сделать комаров, а не северное сияние. Лодка. «Лодка! Дурацкая лодка!» Даже когда он проводил меня до дома, стоял на крыльце и шутил, что соседи наверняка шпионят за нами из-за занавесок, я думала только о том, что однажды он выйдет в море, упадет за борт и исчезнет. Донован обнял меня на прощание и ушел в ночь. А я поняла, что мне нужно принять важное решение – Продолжать встречаться с ним, зная, что ему придется отказаться от важной части жизни. Или отпустить. На этот раз навсегда. Его мнение я знала, но мне хотелось еще поразмыслить над своим решением. Мне очень нужно было над ним поразмыслить. «Ладно, ладно, я понял, ты занята». Он забарабанил пальцами по витрине, «Но знай, Мэгги, я так просто не сдамся». Я открыла коробку с маффинами. Руки снова дрожали. «Я подожду», — добавил Донован, не сводя с меня глаз. «Буду ждать вечно, если придется». Он в последний раз ударил по витрине. «Увидимся позже. Мне нужно разработать стратегию». «Какую стратегию?» «Завоевание тебя, конечно». Он махнул мне и вышел. Я смотрела вслед, а в голове все еще звучал его голос. Сердце билось, как сумасшедшее. Донован не понимал, что завоевал меня давным-давно. Проблема была не в том. Я стала разбирать выпечку. Входная дверь хлопнула, и меня окатило струей из жаркого воздуха а в зал вошли Марк и Трикси Дэвис. «Доброе утро!» «Голос у меня немного дрожал. Что вам предложить?» Одетые почти одинаково, в свободные черные брюки, желтые, как лепестки подсолнухов рубашки и белые галстуки бабочки, они улыбались. Трикси собрала свои голубые волосы в два пучка, а в черных волосах Марка белел выбритый зигзаг. Жанглеры по профессии». Днем они работали либо в школе, либо в библиотеке. А вскоре должны были выступить на фестивале бабочек. Марка и Трикси любили все в городе. Роуз вернулась за стойку, поздоровалась и помогла мне приготовить заказ. Два холодных моккалатте на миндальном молоке и два шоколадно-ореховых маффина с собой. «Мэгги». «Поговаривают, будто Дес продает сороку. Это правда?» – спросил Марк. И моя симпатия к нему слегка померкла. Опуская маффины в пакет, я натянуто улыбнулась, чувствуя приближение мигрени. «Нет». А я-то надеялась, что слухи улягутся. Трикси наклонилась ко мне и, понизив голос, спросила. «Правда?» «А то все, кого мы сегодня встретили, так уверенно об этом говорили?» «Истинная правда!» Я с силой смяла опустевшую коробку из-под выпечки и покосилась на Роуз. Та занималась напитками, украдкой поглядывая на меня с сочувствием. «Как я рада!» – расплылась в улыбке Трикси. «Ты же помнишь, что мы с Марком тут познакомились?» Я приехала в дрифт вот на каникулы с родственниками, а он сидел в углу и жонглировал мешочками. Высокий темноволосый чудик, как мое сердце могло устоять. Еще бы мне не помнить, учитывая, что мешочки для жонглирования, дала Марку я за минуту до того, как его увидела Трикси. Они тысячу лет лежали в уголке диковинок, и я ужасно обрадовалась, что наконец-то нашла им хозяина. «А ты, Мэгги, увидела, что я на него смотрю и убедила подойти и завязать разговор?» «Они были такими юными, еще подростки, и ужасно милыми. Пока ты к ним ушла, чуть весь свой кофе не расплескала». Мечтательно протянула я, забыв, что злюсь из-за лодки. «Я так нервничала!» – засмеялась Трикси. Мне вообще-то не свойственно самой заговаривать с незнакомыми парнями. Но в тот раз я откуда-то знала, что если не подойду к нему, совершу самую ужасную ошибку в жизни. У нас и первое свидание прошло тут, в Сороке», – добавил Марк. «Я бы не назвала это свиданием. Просто решили поближе познакомиться за чашечкой кофе». Трикси окинула Марка влюбленным взглядом. «Надо же ей было убедиться, что я не совсем чокнутый, прежде чем согласиться со мной поужинать», – засмеялся Марк. К счастью, он оказался лишь слегка с чудинкой. Трикси, довольно блестя глазами, толкнула любимого плечом. Тем летом, после ее отъезда из Дрифтвуда, они с Марком начали переписываться, а через несколько лет пригласили меня на свадьбу. «И посмотрите на нас сейчас!» Добавил Марк. Роуз поставила на стойку напитки. Марк заплатил, а Трикси сказала. «Никаких нас не было бы, если бы не Сорока. И если бы не ты, Мэгги. Когда мне сообщили, что Дэс продает кофейню, я сразу задумалась, сказала ли тебе хоть раз спасибо за все. Так что спасибо. Вот». Но дело было не во мне, а в самой кофейне. Здесь билось сердце моей мамы. «Здесь жила ее душа. Дар находить всем пары. Даже людям». Я сглотнула ком в горле. «Не за что». Марк с Трикси вышли, а на смену им вошли Редмонд и Сиенна. Говорили они об Алистере. Насколько я поняла, птичка снова упорхнула, а после обнаружилась в Реде, где Редмонд ночевал с тех пор, как они с Хавьером поссорились». «Он по тебе скучает», — заключила и «Хавьер?» «Алистер», — заморгала она. «Но ну и Хавьер, наверное, тоже. А ты по нему скучаешь?» Редмонд переступил с ноги на ногу. «Все сложно. Если бы он вел более здоровый образ жизни...» «Я не хочу, чтобы он умер от инфаркта, только потому, что не может отказаться от плюшки с корицей!» Сиенна мечтательно улыбнулась. «Обожаю плюшки с корицей! Тесто мягкое-мягкое, сверху ванильная глазурь, а сердцевинка — объедение!» «Ага, прекрасная пища! 600 калорий жира, холестерол и натрий!» «Теперь мне все понятно!» Раздраженно фыркнула она. «Что?» «Почему Хавьеру пришлось добирать сладенькое на стороне?» Сиенна скрестила руки на груди и сердито уставилась на Редмонда. «От тебя ты его не дождешься!» «Аминь!» Подытожила Роуз. «Ничего подобного!» Возмутился Редмонд. «Что это вы спелись? Я сладкий, как мед!» «Когда ты в последний раз ел булочку с корицей?» — спросила Сияна. Редмонд невольно обернулся к витрине с выпечкой и с вожделением уставился на черничный пончик. «Давно». Дверь открылась, и по кофейне пронесся порыв ветра. Столы и стулья задребезжали, словно о чем-то предупреждая. «Какого черта происходит?» Роу согляделась. И тут, в дверях, откуда ни возьмись, появилась Эстрель. Сиенна спряталась за спину Редмонда. Маленький росточек, жмущийся к гигантскому дубу. Эстрель, громко стуча каблуками, вошла в зал. Оглядела всех собравшихся и вперила взгляд в Редмонда. «Я просто... я как раз...» – залепетала Сиена. «Пойду сфотографирую рецепт недели». Наконец, сообразила она и рванула к доске. Роуз прижалась ко мне. Хоть ростом Эстрель едва доставала Редмонду до груди, он ухнул, когда она направилась к нему. Она же медленно запрокинула голову. Так что горб на спине округлился. вскинула бровь, затем подняла руку и скрюченными пальцами сжала его массивный бицепс. Сиенна пискнула. Роуз, схватив меня за руку, прошептала. «Господи, спаси и помилуй!» Редмонд вздрогнул, но не двинулся с места. «Ну и смельчак! Я бы на его месте уже выскочила за дверь и пробежала полквартала!» Эстрель гневно смотрела на него сквозь вуаль. «Казалось бы, такой силач должен понимать, как важно быть гибким!» «Так я гибкий!» «Даже йогу преподаю!» Растерянно глядя на нее, отозвался Редмонд дрожащим голосом. Эстрель опасно прищурилась. Редмонд охнул, с ужасом уставился на выскочивший над коленкой валдырь и принялся судорожно его расчесывать. «Тот, кто отрицает свои истинные желания, будет несчастен до конца жизни», провозгласила Эстрель. И, выпустив его руку, добавила. «Так было сказано». Повисло молчание. «Мне... вообще-то мне...» Забормотал Редмонд. «Совсем забыл. Мне же... пока...» Он ринулся прочь. Эстрель, ухмыльнувшись, обернулась к сиене. «Теперь, наверное, твоя очередь». «Нет-нет», — поспешно отозвалась та. «Я вас пропущу!» И снова принялась фотографировать рецепт. Если бы миссис Поллард сейчас не наматывала круги по площади, а сидела в кофейне, она была бы вне себя от счастья. Выпустив мою руку, Роуз, как ни в чем не бывало, предложила. «Горячий шоколад, Эстрель?» Таня, ответив, устремила свой серебристый взгляд на меня. Должно быть, решила и мне прочесть лекцию относительно лодки Донована и моего нежелания быть гибкой. Много лет она осторожно пыталась заставить меня смириться с потерей матери и перестать бояться воды. Но я не соглашалась даже под угрозой прыщей. К счастью, Эстрель слишком сильно не давила. Иначе бы я, наверное, просто сломалась. Подхватив коробки из-под выпечки, я обернулась к Роуз. Отнесу в мусорный бак и тут же вернусь. Но стоило мне направиться к черному ходу, как Эстрель произнесла. Редмонд здесь не единственный, кому не помешало бы развить гибкость, согласно Роуз. Да, мэм, помедлив, проскрипела та. Если позволишь, я возьму горячий шоколад, и не забудь булочку с корицей. Я не решила обернуться. Но пробегая мимо все еще стоявшей у доски Сиенны, внезапно ощутила легкую вибрацию. Я резко остановилась, сделала шаг назад. Рядом с Сиенной вибрация ощущалась сильнее. Та самая знакомая волна. Что-то не так? спросила Сиенна и, понизив голос, добавила. Не считая того, что Эстрель сегодня страшнее этих жутких ухогрызов, что порой лезут из стока ванны, она содрогнулась. «Ты про уховерток, «Не сразу догадалась я». «Ага, такие волосатые, с ногами. Бр! «Меня тоже передернуло. Жуткие твари!» «Все в порядке? Даже лучше?» Я улыбнулась. «У меня для тебя кое-что есть». «Диковинка. Я тысячу раз стояла рядом с Сиенной и никогда ничего не чувствовала. Значит, ее вещица попала в коллекцию недавно. Я сгрузила коробки на стол под доской. На той неделе я добавила к коллекции только одну вещь, так что точно знала, где искать». «Ты серьезно?» Она сунула телефон в карман и всплеснула руками. Я давно мечтала получить диковинку. У меня всегда поднималось настроение, когда удавалось найти хозяина для одной из моих вещиц. Я прямо искрилась от радости. Взяв мерные ложечки, которые принесла с библиотечной распродажи, я закрыла глаза и мысленно поблагодарила маму, где бы она сейчас ни находилась, за то, что передала мне свой дар. «Это тебе». И я протянула сиение горчично-жёлтые ложечки. Та растерянно моргнула. «Точно? А мне так хотелось пластинку «Кренберрис» с верхней полки!» Она замурлыкала песню зомби. «The Cranberries» — популярная ирландская рок-группа. Эстрель хмыкнула. Я покосилась на неё, она же лишь вскинула бровь. «Точно!» Я вручила ложки сиения. «Ну, ладно, спасибо, наверное», — надулась она. «Ты готовишь?» Я попыталась направить ее мысли в нужное русло. Она покачала головой. «Может, печь любишь?» «Не знаю. Я никогда ничего не готовила и печь не умею. Мне на кухню вход заказан». Должно быть, родня не пускала ее в кухню из-за страха, что Сиенна сожжет дом. Если так, их можно было понять. Но я люблю ванильные булочки. Задумчиво протянула она, глядя на доску. Пару дней назад миссис Поллард предложила научить меня их готовить. Отважная миссис Поллард. По-моему, отличная идея. «Простите меня, миссис Поллард. Надеюсь, ваш дом застрахован на случай пожара». «Поймай ее на слове». «Может быть. Посмотрим». Сиенна глянула в сторону стойки. «Раз все разошлись, закажу кофе и булочку с корицей. И еще одну возьму для Хавьера. Просто из принципа». Я обернулась через плечо. Эстрель в кофейне уже не было а Роуз с интересом наблюдала за нами. Сиенна повторила заказ. Я же снова взялась за коробки и направилась к черному ходу. Было немного странно, что ложечки ни о чем Сиенне не напомнили. И в то же время такое уже случалось. Диковинки не всегда вели в прошлое. Иногда, наоборот, прокладывали тропинку в будущее». Я от всей души надеялась, что они выведут Сиенну на путь, который поможет ей найти ее истинную страсть в жизни».